Глава шестая «Вообще-то мы могли сразу после свадьбы отправиться в Медовый месяц, а не лететь на задание с корабля на бал», – ворчал Сергей. «Не бузи, муженек», – хихикнула я, пытаясь сделать вид, что на службе мы просто-напросто соблюдаем субординацию, дабы личное не мешало рабочему. Хотя на самом деле мне было очень сложно общаться с Эдемцем более близко, и тем не менее приходилось прикидываться. «Задание ничего не попишешь». Кроме нескольких существ, включая нас с Сергеем, Лилю и адмирала Аскнир, на базе никто даже не подозревал о том, что наш брак фиктивный и будет недолгим. Такова традиция рубежников. Все молодожены, что нашли друг друга среди коллег, отрабатывают две недели. Это вроде как хорошая примета. Ну да, ну да, погибнуть сразу после свадьбы – отличная примета. Куда уж лучше, – фыркнула демец С каких это пор ты боишься обычных рабочих вылетов, – возмутилась я. «С последнего боя, когда дружки Безноватого едва не взорвали тебя в корабле», – парировал Сергей. «Иногда мне чудилось, он реально переживает, на самом деле за меня сильно тревожится. Иногда думалось, что Эдемец просто отлично отыгрывает свою роль, нечто среднее между Отелло и Ромео, так сказать, новое прочтение классики. Вот и сейчас я не совсем понимала, он нарочно ворчит, чтобы придать нашей легенде побольше достоверности, или же действительно тревожится за мою целостность». Тем временем, дав мне переварить собственные сентенции, Сергей продолжил в том же духе и стиле. «Зря ты так легко ко всему относишься. Лея, задание крайне опасное. Эти бандиты атаковали грузовой транспортник с горючими веществами. Ты физику в школе проходил или мимо проходил? Или в школах будущего у потомков землян эту науку давно упразднили?» – уточнила я, выправляя курс, чтобы не идти сквозь метеоритное поле. «Учил? И что? Причем тут вообще физика?» В космосе огонь не горит, кислорода нет, вот что. Скажи это силовым двигателям. В подобных транспортниках все предусмотрено. Двигатели имеют множественную защиту. Успокойся. Пара выстрелов, немного погони за пиратами в космосе, и дело будет сделано. А уже через день мы отправимся в медовый месяц. Не порт мне впечатление о муже перед отдыхом. Как обычно Эртро кивнул Сергею, мол, ты прав, мужик, а женщина зря выпендривается. Ости лишь мельком покосился, Бальтер даже не оглянулся. На самом деле задание было опасным, я лишь прикидывалась, что это рядовой вылет. Нам даже разрешили использовать черные трубы, что создавались стационарными полицейскими станциями. Они непрерывно курсировали по содружеству, генерировали и стабилизировали порталы. Выскочив максимально близко к месту из подобного телепорта, я все-таки выругалась Твою ж! Сергей поддержал вместе с Эртрой. Остальные помалкивали, но выглядели суровыми и собранными. Транспортник уже вовсю полыхал. Конечно, пламя в космосе не реяло, но наши приборы четко показывали. Сочленение средних блоков и сами отделения все в огне. Причем пираты действовали очень хитро. Подпалили вовсе не гигантские цистерны с горючими веществами, а отсеки для их обслуживания. За силовые двигатели, самое любимое повреждение космолетов в бою, что мы, что пираты, пытались их подорвать, бояться не стоило. Защита работала на все сто. Судя по нашим датчикам, ни резервные движки, ни работающие даже не нагревались. И все-таки поводы для тревоги присутствовали. Подобные транспортники напоминали грузовые поезда, где сочленения более прочные. Если быстро не потушить пожар, гигантский корабль просто развалится. Часть цистерн полетят в космос в свободном полете, и мы ничего с этим не сможем поделать. Зато пираты получат отличное топливо и разные другие ценные жидкости. Им будет достаточно лишь прочесать сектор вовремя. И думаю, именно так здесь все и планировалось. Однако, чтобы потушить транспортник, следовало еще принять бой. Нас встретили семь КП-18 и четыре линкора. Вполне приличное сопротивление. На раздумье времени не оставалось. Пятый и шестой верхосты пытаются пробиться к транспортнику с силовыми огнетушителями. Надо локализовать пламя с разных сторон, часть выбить в космос. Остальные действуют так, чтобы наши успели. Принимают огонь на себя. Погнали. И началось. Подобные масштабные схватки походили на самолетное сражение во время войн на Земле. Мы стреляли, лавировали, уходили из-под лобовых атак от более тяжелых КП-18. В последнее время это стало их любимым приемом. Попасть в юрки и верхосты рубежников представлялось для пиратов сложнейшей задачей, тем более что наши капитаны такое выделывали, что бандитским летчикам даже и не снилось, так что большинство выстрелов шли в холостую. Бесполезно тратились снаряды, бомбы, получался бессмысленный износ оборудования. А вот протаранить напрямую в режиме звездолет против звездолета порой было значительно легче. Оказался на достаточном расстоянии, начал хаотично шмалять, чтобы отвлечь, и… резко стартанул на пролом. «Все складывалось довольно неплохо. При практически одинаковой численности мы легко делали пиратов за счет умения космолетчиков, штурманов и меткости бомбардиров. Однако время здорово поджимало. Цистерны вздрагивали, сочленения начали отскакивать одно за другим». «Да, пираты однозначно не победят, но что помешает им вот прямо сейчас рассыпаться в космосе, чтобы транспортник подорвался, а их дружки потом подобрали добычу поодаль?» «Мы не сможем быстро пуститься в погоню. Так или иначе, мы должны помочь команде поврежденного корабля, и это как минимум, дождаться пожарников, одновременно пытаясь самим справиться с пламенем. Да и вряд ли мы успеем быстрее пиратов, что дежурят в разных направлениях сектора в ожидании легкой добычи». Расчет был ясен. Бандиты и не думали, что нас одолеют. По крайней мере, это не было их основной целью. Внезапно лопнуло сразу несколько сочленений транспортника. Он дернулся, словно гигантский китайский дракон, у которого начались судороги, пошел волнами, представляю, каково было команде корабля, которая отчаянно пыталась его стабилизировать. Времени не оставалось совершенно. Еще буквально пара минут, и бандиты добьются своей цели. Мы поднажали, пираты начали сильнее огрызаться, Наши уже практически прорвались, но им навстречу предсказуемо рвануло бандитское подкрепление. Кто-то из тех, что дежурили неподалеку в ожидании скорой добычи, вступили в бой по призыву подельников. «Да черт побери, нам не прорваться!» – рыкнула я, и в эту минуту вдали показалась станция Райдара. Сразу множество С-11 высыпали в космос, и пираты поспешно ретировались. В это же время несколько новых линкоров Гзарианса рванули к пострадавшему транспортнику и принялись умело его стабилизировать. Длинная металлическая змея в космосе перестала извиваться и замерла. Сочленения начали восстанавливать силами парней райдара и команды самого транспортника. Потушить корабль до конца не получилось, однако огонь локализовали в кратчайшие сроки и заперли силовыми полями. В таких условиях обычное пламя потухло бы за считанные минуты, «Плазма» за несколько часов, но тут уже работа пожарных. Я попыталась связаться с райдаром по нашему каналу, сказать к Зарианцу большое спасибо за быструю помощь, однако тот отклонил все пять вызовов, один за другим. Он видел, он знал, кто это, но не захотел со мной разговаривать. Я вздохнула. Сергей покосился и фыркнул. «Да плюнь ты на этого ушлого бандита! Помог и ладно, забей на его выходки!» Я понимала, Райдар обижен на мою скорую свадьбу с Бойким. Но мне стало грустно и досадно от того, что Кзарянин так себя сегодня повел. Ведь если бы это зависело от меня, я давно объяснила бы все Райдару. Я рискнула сходить с этой просьбой даже к адмиралу своей базы. Что еще я могла сделать? Увы, и об этом тоже я не могла никому рассказать. Станция Райдара дежурила неподалеку до самого прибытия пожарных крейсеров будто охраняла нас или же транспортник, а может быть и всех сразу. А затем, без предупреждения, ушла черной трубой. Я оставила Райдару сообщение в облаке для прочтения. «Большое спасибо за помощь. Жаль, что ты так обижен. Райдар, ты замечательный мужчина, не забывай этого. Возможно, ты не поверишь и не ответишь, но я действительно очень тебя ценю. И любая бы оценила. Для любой ты был бы лучшим мужчиной в галактике». Сомневаюсь, ведь ты выбрала его. Вот и все, что он мне ответил в том же облаке. Я опять невольно вздохнула и приказала. Всем возвращаться на базу. Поздравляю всех с успешной операцией. Последней нашей с Сергеем операцией до расследования, в которое нас втянуло полицейское руководство, содружество. Мой лже муж так пялился всю дорогу до дома, словно знал, с кем я вела переписку и о чем именно шла в ней речь. Я решила даже не заморачиваться. Хватит того, что я поселила в своем доме малознакомого мужика. Хватит того, что мы с ним несколько раз целовались на свадьбе, и я делала вид, будто мне это безумно приятно. Я достаточно сделала ради нашего расследования и ради государства. Выступать психологом и успокоительным для Сергея уж точно не моя роль.